Браться с поверхности планеты было мало. При желании полиция маски могла достать Фрейю и на орбите. А отлететь подальше и безопасно дрейфовать как в обычном, так и в информационном вакууме не имело смысла. Поэтому компания решила сделать гиперскачок к ближайшей станции и ждать ответа Майкла Бринера там. Или пусть теперь он ждет. Выйти на связь Лиза сможет только через три дня. После прыжка Фрейю заполонила унылая тишина. Вроде бы и миссию по встрече с контрабандистом почти не провалили, просто немного отложили и успешно ноги унесли. И никто из команды не пострадал, но праздновать это не хотелось. Иветта почти сразу ушла спать. Хелл с Натаном выбросили на пальцах, кому дежурить в рубке, и Натан тоже отправился на боковую. Пес хотя лежал на привычном месте посреди кокпита, но прежней тонизирующей команду живости в нем не ощущалось. Как забытая на полу игрушка. Хел покрутил на пальцах свежепостиранную фуражку, глотнул из кружки какого-то чайно помойного напитка, откопанного в шкафчике, и подумал, что на маске ему не понравилось. Категорически. Но признаться в этом киберу означало прогнуться под него, а промолчать, уравнять себя с тем засранцем в желтой куртке. Знать бы точно, помрет Кай или нет. Это помогло бы определиться между совестью и гордостью. Раньше Хэлл искренне не понимал, чего ОЗК не имется. Разумные киберы вели себя отстраненно и заносчиво, зная себе цену и всячески ее набивая, хотя куда уж выше-то. Их давно пора не защищать и осаживать, но оказывается, команда видела только чистенькую и отполированную верхушку айсберга, а под темной водой может твориться что угодно. И нет, это не повод вступать в ОЗК, но все равно неправильно. Можно же не любить киберов, но оставаться человеком. Молли заглянула в рубку и неуверенно сообщила. Лиск сказала, что все будет тип-топ. Спорим. Хеллу редко везло в такие пари, и он решил подстраховаться. Молли нехотя, но согласилась. Дельц все-таки было сомнительное. «Может, музычку включишь?» — предложила Молли. «А то так и заснуть недолго. Меня ужас как рубит». Подруга широко, заразительно зевнула. Хелл открыл вертокно с подборкой любимых треков, и рассеянно ее пролистал, заранее зная, что ему ничего не приглянется. Вот эту Кай перед выходом слушал, а эту однажды целый час на повтор ставил. Такое ощущение, что у него и все остальные есть, только до них еще очередь не дошла. Самое то, блин, чтобы отвлечься от мыслей о, возможно, подыхающем кибере. Да ну ее, она меня наоборот усыплять будет. Утром первым полюбоваться на труп киборга явился Натан. «Ну как?» — почему-то шепотом спросил он. Кай скосил глаза и обнаружил, что Лиза так и сидит на полу возле койки, запрокинув голову и во сне трогательно приоткрыв рот. Слева грелкой лежал пес, справа — выпавший из руки видеофон. Будить подругу Кай не хотел и молча поднял руку, не окоченевшую, но знатно затекшую. Натан успокоенно оцелетовал ему тем же и ушел. Кай кое-как сполз с койки, немного посидел рядом с Лизой, собираясь силами и умиленно рассматривая ее лицо, потом аккуратно приподнял подругу и перевалил на постель. Лиза дернулась, вцепилась в подушку и что-то требовательно пробормотала, но глаз не открыла. Похоже, уснула не так давно. Пес тоже вскочил на койку и свернулся у Лизы в ногах, а Кай поплелся в санузел, стараясь свести синусоиду к более-менее прямой линии. Встретившаяся ему по пути Иветта традиционно шарахнулась в сторону, но вместо того, чтобы поскорее разминуться с киборгом, развернулась и увязалась следом, озабоченно допытываясь, как он себя чувствует. Видимо, Синусойда нуждалась в корректировке сильнее, чем полагал Кай. Молли киборгу искренне обрадовалась. — О, я выиграла! — толкнула она Хэла кулаком в плечо. — Гони мою пятерку! — Тебя вообще как-нибудь можно убить? — буркнул тот, не отрываясь от верт экрана. Однако досада в его голосе было максимум на трешку. Растроганный таким теплым приемом, Кай утратил концентрацию и врезался в косяк санузла, но быстро взял себя в руки и все-таки вписался в проем. «Тебе точно не нужна помощь?» — проблеяла под дверью Ивета, сама, похоже, не зная, какой ответ испугает ее больше. Киборг сердито открыл кран до упора, сполз по стенке кабинки и долго сидел, хватая ртом теплый влажный воздух, пока дурнота не отпустила. Завихряющаяся вокруг стока вода упорно оставалась буроватой, и до Кая дошло, что я подкрашивает не ржавчина, а постепенно растворяющаяся и смывающаяся с него кровь. Основную ее часть стерли в больнице и перед таможней, но на волосах, коже и джинсах оставалось множество брызг и разводов. Да и раздеться перед душем не помешало бы. Кай неуклюже стянул мокрую, отчаянно липнущую к телу рубашку, и бросил ее в раковину. Следом отправились джинсы, в кармане которых так и лежали скомканные трусы. Ну и что ты делаешь? Грозно поинтересовалась Лиза, бесцеремонно распахивая дверь во всю ширь. Черт, она опять не защелкнулась, а Кай не проверил. И вето тоже маячила на заднем плане, но Лиза быстро шагнула в санузел и закрыла дверь, как положено. Моюсь! Кай потянулся к полке с губкой и гелем для душа под предлогом этого, непринужденно повернувшись к подруге спиной. Однако взять их разом оказалось плохой идеей. «Вижу», — саркастически подтвердила Лиза, подбирая губку. «Потереть тебе спинку?» «Я сам справлюсь». «У тебя там три дырки, ты в курсе?» Кай скосил глаза вниз. «Тут тоже». Лиза отняла у него гель и, сердито бурча про упрямых баранов, принялась отмывать друга от крови и грязи, аккуратно обходя прозрачные нашлепки биопластыря. Кай, смирившись, растопырил руки и уперся ими в стенки кабины. «Да все нормально». До станции заживет. Ага? Деловито подтвердила Лиза, отжимая розовую пену с губки. Повернись. Спорить было бесполезно, и Кай сосредоточился на том, чтобы расслабиться и получать удовольствие в рамках приличного. Ну, вроде все, одобрительно сказала Лиза, когда пена наконец стала белоснежной. Споласкивайся, а я принесу тебе чистую одежду и полотенце. И тапки! спохватился Кай. «Вот теперь я вижу, что тебе действительно лучше», — одобрительно хмыкнула подруга. «И не смей больше так делать. Мыться? Пугать меня так!» Лиза захлопнула кабинку и вышла из санузла, прежде чем Кай успел поддразнить ее в ответ. Бодрость и без того относительная продержалась ровно до завтрака, да и тот Кай доедал уже на автопилоте. Киборги постарше, особенно успевшие послужить в армии, относились к травмам гораздо проще. Процент повреждений такой-то, вероятность успешного восстановления такая-то, регенерация до минимальных 20% работоспособности завершится в 6.13 по местному времени. Перейти в спящий режим, активация в 6.14. Кай чувствовал себя немного глупо. Всего-то три лишние дырки, а он так раскис. Судя по рассказам дембелей, они такие царапинки по дорожникам на ходу заклеивали и еще неделю круговую оборону держали. С другой стороны, спешить некуда. Делать особо нечего, команда его стойкости все равно не оценит, а притворяться перед Лизой только позорится. С уходом Кая даже вилась и повеселела. Отпала необходимость коситься на механически, ковыряющегося в тарелке киборга и жалостливо понижать голос, потому что у Кая был такой вид, словно каждый звук бьет его по ушам, как с похмелья. «Самое время врубить на максималке твоего любимого чужака», — мстительно подумал Хелл, но только повальготнее развалился в кресле. Молли вспомнила про халат господина Реверса и размечталась о таком пеньюаре. «Чтобы парни повалили к тебе в постель не с поцелуями, а с пошутил Хелл. «В ткань же любое видео загрузить можно. Цветочки там, бабочек». «Футбольный матч», — с жаром поддержал подругу Натан. «Тогда от тебя точно будет глаз не оторвать». «Да ну вас», — сквозь смех отмахнулась Молли, — «такую прекрасную вещь опошлили». «Не прекрасную, а безвкусную». — поморщилась Ивета. — Зато какие там картины на стенах висели! Кажется, я даже неизвестный оригинал Лейрен узнала. — И как ты его узнала, если он неизвестный? — изумилась подруга. — Так ведь у каждого художника своя манера письма, излюбленный сюжет, приемы. И подпись в углу, — со смешком добавила Лиза, заметившая, как и Ивета, невзирая на напряженную ситуацию, то и дело косилось на ту картину, а когда девушки бросились бежать, попутно подскочила к полотну и на миг почти уткнулась в него носом. «Это уже потом, когда я ее и так опознала», — смутила Вета. «Впрочем, она тоже говорит не о вкусе хозяев, а об их деньгах». «Значит, пижончику будет на что купить себе новый халат», — цинично сказал Хэл. «Странно, что реверс не слинял через потайной ход еще до нашего прихода. Может, все-таки сговорился с бандитами?» И Вета хихикнула, ализа Лиза пояснила. Он пытался слинять, но не смог открыть дверь. Без регулярного ухода шарнир заржавел, пришлось хорошенько ему наподать. «Ха-га», подтвердила Молли. Лиска так по нему долбанула, что я испугалась, что у нее локоть хрустнул, хоть и в экзоскелете. «Да что ему сделается? Он же титановый!» Девчонка задрала локоть и пощелкала по нему ногтем. Звук был вполне обычный, но почему-то убедительный. «Оригинальный я еще в школе сломала». «Как?» «А, дурака сваляла». Смущенно отмахнулась Лиза. Подралась с одним мальчишкой. Мы с ним вместе в секцию Т-О ходили. Кажется, я ему нравилась. Он тоже вроде был ничего. Однажды Сильвер провожал меня домой после тренировки. Мы болтали о всяких пустяках. И речь случайно зашла о киборгах. А я тогда была такая злая на Ну и ляпнула что-то вроде. «Да ну их всех нафиг!» Сильвер решил, что я из этих антидексистов, и принялся с хихоньками и хахоньками рассказывать, как его дедуля в старческом маразме вообразил, будто его Мэри разумная и шпионит за ним на УЗК. Ну и уничтожил ее, а перед этим долго пытал, надеясь, что она расколется. Семейная байка у них такая, типа веселенькая. Я дослушала до самого смешного, а потом без предупреждения как дам ему в челюсть, а он рефлекторно мне Ну а поскольку тренировочных циновок посреди улицы никто подстелить не догадался, я впилилась этим чертовым локтем в какую-то арматурину. Локоть в дребезге, кавалер в шоке, я обливаюсь кровью, слезами и соплями и ору, что он весь в деда, такой же садистый ублюдок. Да уж, не слишком умный поступок, — сочувственно сказала Ивета. Вот-вот, надо было сделать подсечку, а потом добить боковым. Но я взбесилась и потеряла контроль. Лиза злорадно хихикнула. «Ничего, через три месяца я вернулась в секцию с новым локтем, и Сильвер хорошо так у меня наелся циновки». «Да, за тобой опасно ухаживать», — пошутила Молли. «Меня опасно злить», — серьезно возразила Лиза и запоздалась, похватилась. «Только не рассказывайте эту историю Каю, ладно?» «Почему?» — удивился Натан. «Ты же за него заступилась, он наверняка оценит». «Но я сама спровоцировала Сильвера». Лиза снова покрутила локтем перед лицом и с досадой добавила. И вдобавок облажалась. «А ты уверена, что сейчас он нас не подслушивает?» — скептически спросил Хелл. «Да». Лиза покосилась на пса, лежащего на боку, с полуоткрытыми, но дремотно остекленевшими глазами, и строго велела. «И ты не подслушивай!» Зрачок Бота слабо полыхнул голубым. «А чем тебя разозлил Кай?» — спросила Ивета, не представлявшая подобную ситуацию в принципе. Судя по отношениям этой странной парочки, с тем же успехом можно злиться на саму себя, что, похоже, и случилось. — Все сложно, — вздохнула Лиза. — Честно говоря, я до сих пор не могу в этом разобраться. — Ну а чего ты хотел от кибера? — попыталась утешить ее Молли. — Я, наверное, вообще никогда их не пойму. — При чем тут киборги? — искренне удивилась Лиза. — Это же Кай. Это его тебе надо понять. Кай ходил вялый и сонный еще двое суток. Ему было сложно сосредоточиться на простейших действиях и разговорах, поэтому он даже не пытался, передав управление процессору и выныривая только, если от него настойчиво требовали чего-то конкретного. Лиза этого словно не замечала. Но поскольку разница была видна даже команде, игра девушки, пусть и безукоризненная, бросалась в глаза не меньше. Сюсюкаться с больным кибером команда не собиралась. Вот еще. Просто что с него такого взять? Поэтому Кая оставили в покое, не обижаясь и не возмущаясь, даже когда тот вопиющий нарывался. Например, в одно рыло сожрал охлаждающийся в холодильнике пудинг. Кай потом тоже не мог понять, как он польстился на эту химически чистую дрянь из пакетика, которую Молли вдобавок умудрилась заварить с комочками. Слишком расслабился, не обозначил автопилоту границы допустимых действий, словно находился у себя дома, где можно брать и делать что угодно. На третий день Кай проснулся с непривычно ясной головой, взбодрился любимой песенкой, погонял пса по катеру, тестируя систему после долгого простоя, на две секунды опередил Хэла и захлопнул дверь санузла перед самым его носом, а после душа с интересом заглянул в холодильник, и уж тут-то ему этот пудинг припомнили. Кай не остался в долгу и объявил, что указанные калории были израсходованы с максимальным КПД, а подкожная клетчатка оппонентки обладает достаточными теплоизоляционными свойствами и не нуждается в дальнейшем наращивании слоя. «Ты что, намекаешь, что я толстая?» — возопила Молли. «Интерпретация озвученных данных зависит от требуемых параметров и условий эксплуатации», — бесстрастно сообщил Киборг. Молли поняла от силы половину слов, и те вроде были приличными, но все равно решила обидеться. «Да подавись ты своим КПД и моим пудингом!» Клечатки мои моей приколебался. «Ишь ты! Люди прекрасны такими, какими их сотворил Боженька по своему образу и подобию, без всяких имплантов, поэтому завидуй молча». Вместо того, чтобы оспаривать свою ущербность, Кай уже нормальным, заинтригованным тоном спросил. «А зачем он это сделал?» «Ну...» — смешалась Молли. «Чтобы были». «Зачем?» «Видать, чего-то ему не хватало для полного счастья». Молли самодовольно подбоченилась, изображая финальный идеальный штрих на полотне Демиурга. Киборг посмотрел на нее, как облокотившийся на швабру уборщик в картинной галерее. Людям тоже не хватало, чтобы кто-то делал за них скучную, тяжелую и опасную работу. Поэтому они создали киборгов. Во-во, сперва мы изобрели каменные топоры, за ними трактора с флайерами, ну а потом научились делать орудие не только из железа. «Но по-любому всего лишь орудие без бессмертной души». Молли спохватилась, что в запале перегнула палку и боязливо втянула голову в плечи, однако киборг все так же сосредоточенно обработал и эту информацию. «Может, у людей тоже нет чего-то такого, что есть у Бога? Или наоборот, и есть, как мои импланты?» Молли задохнулась от столь отъявленного кощунства и беспомощно обвела друзей взглядом, надеясь, что те подсобят ей с аргументами, но с изумлением обнаружила на всех лицах нечто, подозрительно напоминающее злорадство. Как у хозяев, коварно впустивших в дом проповедников двух враждующих конфессий и устроившихся в уголке с попкорном. Оставалось только безутешно всплеснуть руками. Вот и как с ним таким спорить? «Правильно. Лучше сразу сдаться», — поддержала ее Лиза. «Это безнадежно. Какой-то монах Кая даже священной пищалкой огрел». «За что?» потому что одни писки такую могучую ересь не взяли, да и пещалку пришлось новую покупать. Кай смущенно потер макушку. Он не издевался ни над тем монахом, ни над моли, а честно пытался разобраться в непонятной ему теме. Но отец еще тогда сказал, «Именно это фанатиков и бесит. Смысл их религии в слепой вере, и анализировать ее все равно, что расколупывать елочную игрушку. Склеенная, она так блестеть уже не будет». К тому же сложно забыть, что внутри оказалась пустота. «Тогда почему они придают ей такое значение?» Совсем растерялся Кай. «Заполнить пустоту намного труднее, чем красиво ее позолотить. Еще загадочнее», — ответил отец. «Задачу осложняло и то, что на станции при Карнавале жили приверженцы 17 различных культов, в том числе совсем мозголомных инопланетных, и каждый день через нее пролетало столько же других. Пойди пойми» какая из религий единственно правильна? Проще выбрать самую близкую по духу, и этот выбор говорил о человеке многое. У Моли еще не худший вариант. Ее боженька просто игнорирует киборгов, они требуют истреблять их вместе с прочими неугодными тварями, как божество колоний Тхи. «Да забей ты на Молли, на Закидоны!» дружески посоветовал ему Натан. «У нее ни у кого души нет. Ни у эскинов, ни у животных, ни у того чувака, который ей фальшивый жемчужный браслет втюхал. «А ты хочешь сказать, что есть?» — снова взвелась Молли. «Ну, насчет того чувака я тоже сомневался», — признал Натан. «Но потом ты перепродала браслет еще дороже». Запальчивые оправдание, Молли потонули в хохоте, тем более громком и безудержным, чем более убедительные аргументы она подбирала. Кай не смеялся, но в целом чувствовал себя на удивление уютно. Вечером они прибудут на станцию, покинут маленький, вынужденно сплачивающий мирок корабля, и настороженное отчуждение вернется. но ну а пока пес пощенячий дурачился за спинкой хозяйского кресла, за неимением хвоста догоняя одной из задних лап. Тандра была более добротным вариантом сока. Крепкие стильные купола со сбалансированными экосистемами, Один даже целиком отведен под парк с озером и с высоты смотрится очень красиво, как жемчужина в центре броши. И киборгом там относились куда приветливее. На Тандру сбежали и продолжали сбегать те, кто не ужился на маске. Правда, на орбитальной таможне Кая опять утащили в комнату для досмотра, и киборг вернулся оттуда со скорбным лицом, хотя нарвался всего лишь на болтливого детка, планирующего в следующем месяце выйти на пенсию и в честь этого свозить свою старушку на Кассандру. Не отвязался, пока не выпытал у киборга, какую гостиницу лучше забронировать, где харчеваться и что посетить. А нахамить пожилому человеку, так искренне ему обрадовавшемуся, Кай не смог. К тому же Кассандре нужны туристы, да и кофе был вкусный. Таможенник к нему даже бургер из собойки не пожалел, с помидорами и улиточной котлетой. «Ну, что там было?» — с тревогой спросила Молли. Киборг устало отмахнулся. «Лучше не спрашивай. У тебя крошка к губе прилипла» строго сообщила Лиза. Кай слезнул крошку и подрастерял в образе мученика. Пролетев по системе воздушных шлюзов, Фрея запарковалась в просторном подземном ангаре, который сам по себе смахивал на небольшой город, ярко освещенный со множеством магазинчиков и кабаков по периметру. «Вот это я понимаю, цивилизация!» — одобрительно заметила Молли и тут же крякнула, увидев счет за парковку. «Предоплата за три дня» А если улетишь раньше, то деньги и немалые не возвращаются. Теперь понятно, почему на тандру не удрали все вообще. Цены на жилье и житье тут кусучие. Пока команда костерила местных хапук и прикидывала, не удастся ли стрясти накладные расходы Сайзека, Кай молча подошел к терминалу и завизировал счет. Номер чека был паролем конфронету. Видеофон Лизы забринчал, как игровой автомат, возвещающий о крупном выигрыше. На информеры посыпались сообщения и письма. Их было штук тридцать. Рекламный спам в перемешку с посланиями от Эдсона «Неизвестно, что хуже», — уныло подумал Кай, украдкой наблюдая за подругой, но ее умиленная улыбка быстро сменилась охотничьей стойкой. Ага. Первой крупной добычей было письмо от отца, заклинавшего дочь бросить дурное и вернуться домой. Он даже попытался метафорически притопнуть на нее ногой, на что Лиза пренебрежительно сказала «Пф!» и тоже топнула. «Даже не видеосообщение. Похитители понимают, что на него мы точно не купимся. Папа никудышный актер». «Раньше же покупались?» — напомнил Хэл. «Раньше со мной Кая не было». Хэл подумал, что так можно сказать про все неприятности, начавшиеся с появлением киборга. «И главное, ничего не говори маме», — иронически дочитала письмо Лиза. «Да они издеваются». «Ага», — поддакнула Молли. Небось, давно уже кокнули его, а буковок налепить кто угодно может. Лиза оторвала взгляд от вирта окна и так на нее посмотрела, что Молли виновато затараторила. Ну, то есть, без видос что угодно можно напридумывать. А на самом деле, конечно, такими ценными пленниками не разбрасываются. Бандюганы просто надеются, что ты так подумаешь и от них отвянешь. Лиза покачала головой и открыла следующее письмо, вместо текста содержавшее единственную картинку. Детский рисунок черно-белого зверька с большим пушистым... хвостом? — Это еще что за скунс? — растерялся Хелл. — Неагарский ежик? — предположил Натан. — Они испариваются? — неуверенно уточнила Эвета. — Это корабельный кот наших знакомых. С неизжитой за годы досадой призналась Лиза. — Ну да, я неважно рисую. К тому же тогда мне было всего девять лет. Художницей Лиза мечтала стать ровно 40 минут, пока, вдохновленная размерами и пушистостью аркадийского куна, маливала его портрет. Потом мечты разбились о слепоту и глупость взрослых, умиленно интересующихся проскунсов, ежиков, лисичек и белочек, играющих, и до Лизы только сейчас дошло, что они имели в виду. «И нафига дядька прислал тебе твою же каляку?» Молли почти уткнулась в голограмму носом, словно пытаясь ее обнюхать. «А это к чему?» «Текст в письме все-таки был, просто его не там искали. Сперва избавься от него», — гласил заголовок. «От кота?» — недоуменно переспросил Хелл. И лишь дядя Майкл долго вдумчиво изучал шедевр, прежде чем с уважением изречь. Вау, какой шикарный хвост! Лиза, уже готовая рвать рисунок и метать что-нибудь тяжелое в стенку, с обожанием уставилась на единственного вменяемого рецензента — но пришла к выводу, что мир еще не дозрел до ее гениального творчества. Картина была торжественно вручена дяде Майклу для ежедневного услождения взора, а фраза про хвост прочно вошла в обиход Лизиной семьи и друзей, когда требовалось похвалить нечто, сделанное с душой, но без прочих достоинств. Нет, Лиза закрыла письмо и испытующую уставилась Хеллу в лицо. От хвоста. Дядя Майкл намекает, что за нами кто-то шпионит. Совесть Хелла была чиста. Девчонка от него тоже ничего не скрывала, ведь контрабандист неспроста зашифровал свое послание понятным только ей кодом «Котом», опасаясь, что оно попадет в чужие руки. Значит, это общая проблема, и парень честно попытался в ней разобраться. Ну да, логично. Про Габелен знали только Лиса с Айзеком, а зачем им посылать на маску нас, если они уже послали туда бандитов? Я б на месте Бринера тоже решил, что это мы его сдали. И тут Хэлла осенила. Эй, а ведь на это и бандюки намекали. Когда они прижали меня к забору, то сказали что-то вроде «Он же Стукачок Пита» или «Тома». Черт, какое-то совсем простое короткое имя. А почему ты раньше об этом молчал? — возмутилась Сивета. Потому что потом началась драка и прочая хренатень, — обиделся Хелл. И эта ерунда вылетела у меня из головы. Кай смотрел на Хелла с искренним непониманием. А какая тут связь? Карта памяти, что ли, из уха вывалилась. И тот раздраженно добавил. «К тому же, я решил, что меня приняли за какую-то бабу». «Тебя?» — скептически уточнила Ивета. «Нет, в смысле они сказали, что стукач — баба. А раз я не баба, то значит, она точно не я, и это не ко мне». Запали накрутил и сам в конец запутался Хелл. «Тогда кто?» — вкратчиво спросила Лиза, словно уж к ней-то это определение относиться никак не могло. А больше всех почему-то смутился Натан. «Фила!» — неожиданно сказала Иветта, у которой в стрессовые моменты память, наоборот, работала как у киборга, делая случайные, но яркие и детальные голографии. Боевой маникюр Фрианина стал одним из них. Ивета запомнила каждую трещинку на унитазе в кабинке, где они с Натаном прятались, как и сопутствующий разговор. «Стукачок Фила! Бандиты сказали именно это, верно?» Молли! Иветта до последнего смотрела на Хэла, и когда она резко повернулась к Молли, то иных доказательств не понадобилось. На лице подруги каскадом сменились ошеломления, ужас, паника, стыд, жалкая попытка изобразить оскорбленное достоинство и снова паника. «Так...» Та — хором протянули друзья, и у Молли возникло жуткое ощущение, что эта команда — расстрельная, причем у Кая в руках плазменная базука, детектор лжи. «Молли! А ну живо все выкладывай!» Упасть и притвориться мертвой было очень соблазнительно, но нереально. Боженька тоже умыл руки, опасаясь получить пищалкой уже по своей голове. За следующие полчаса компания узнала, что во всем виноваты. Гнусный отнявший добытый на базе хабар, Мстительный киборг, обобравший команду Донитки, Мерзкие наркоторговцы, воспользовавшиеся их нуждой и всучившие Молли пакеты с фицей. Неблагодарные друзья, которые выкинули онную фицу, не дав Молли возможности объясниться. И эта псина почему-то вечно на нее рычит. Ужасные фанатики, которые хотели украсть Молли с в колонию Тхи, и если Молли смиренно приняла бы любые муки в качестве искупления и очищения, то обречь на них лучшую подругу она никак не могла. А вот лучшая подруга без колебаний сдала ее при первой же возможности. Подлые пираты, налепившие им мину, из-за которых снова пришлось просить помощи у Фила, больше ж не у кого. Коварный фрианин, чтоб он сдох еще три раза. Корыстные ремонтники с джекпота, разбудившие коварного фрианина и тем самым увеличившие ее долг Филу снова неблагодарные друзья, с которыми она тысячу раз хотела поговорить по душам, но они отталкивали ее своей черствостью и насмешками. А она, Молли, всего лишь несчастная жертва обстоятельств, кроткий невинный ангел, которого обманули, запугали, заставили, чем нанесли непоправимый моральный ущерб. Команда слушала эту исповедь, как мерный звук лопаты, копающей могилу. Когда он, наконец, утих, Суд Линча все так же безмолвно посовещался и вынес вердикт. «Проще прибить». Молли отпрыгнула на два метра, и хотя больше никто не тронулся с места, выставила руки вперед и заверещала. «Не трогайте меня! Тоже мне друзья! А потом еще удивляются, что я боюсь им довериться и тащу свой крест в одиночку! Ну и ладно, раз вы такие, то прощайте!» Молли развернулась и бросилась к выходу из катера, посекундно оглядываясь, то ли в надежде, что друзья раскаются и позовут ее обратно, то ли опасаясь погони. «Догнать?» — предложил Кай, когда створки шлюза уже сомкнулись. Пес без энтузиазма процокал к порогу и повернул морду к Лизе, ожидая команды. «А толку?» — тяжело вздохнула Евета. «Что мы с ней будем делать? По заднице отшлепаем». «Подозреваю, что ей это даже понравится», — буркнул Хелл. «В качестве искупления и очищения». «Да дура она!» — подвел итог Натан. «Что с нее взять?» «Давайте вообще не будем ее брать», — предложил Кай. «Оставим здесь, и пусть выкручивается уже перед наркоторговцами. Если она постоянно им стучала, то они наверняка где-то на подходе». Это резонное предложение, как ни странно, притупило всеобщую жажду мести. Они же все-таки не садисты. Прибить Молли самим намного гуманнее. «Сперва надо выяснить, что именно она сообщила Филу», — твердо сказала Лиза. «Если он знает, где спрятан гобелен, то весь наш план псу под хвост». Пес на всякий случай загнулся и проверил, нет ли в указанном месте чего подозрительного. «А вдруг она и сейчас с ним разговаривает», — предположил Кай. «Вываливает вообще все, что ей известно, раз ее по-любому раскусили». «Нет», — единогласно и неожиданно уверенно возразила команда, а Ивета пояснила. «Она уже вывалила это на нас и теперь надеется, что мы поможем ей выпутаться». «С какой стати?» «Ну, она же нам всегда помогала», — Эвета подумала и честно добавила. «Как могла». «Вы что, совсем на нее не злитесь?» — не поверил Кай. «Да трындец, как злимся», — оскорбленно возразил Хел. «Но мы же команда. Мы своих не бросаем, даже если они полной фигни натворили». «Зато потом будет что ей припомнить, когда они с Боженькой снова начнут выпендриваться», — злорадно хихекнул Натан. «Настолько эпичного прокола нам надолго хватит». Кай хотел возразить, что это уже не прокол, а предательство, но неожиданно вспомнил, как Молли орала на врача, а Хелл припечатал того к стенке. «Такое не подделаешь. Надо быть реально чокнутыми». Тогда куда она пошла? Лиза выглянула в иллюминатор, но показательно повесившийся перед ним страдалица не обнаружила. «Ближайший бар, куда же еще?» — уверенно сказал Натан. «Поплачется бармену на вселенскую несправедливость, надерется в хлам». «Начнет буянить, ее вежливо выкинут, и она на бровях приползет обратно, обливаясь покаянными слезами». «А вдруг ее выкинут невежливо?» — встревожилась Лиза. «Не беспокойся, у них богатый опыт». «У кого?» «И у вышибал, и у бровей». «Может, все-таки сходим ее поищем?» «Не надо», — отрезал Хелл, которому сейчас тоже совершенно не хотелось видеть блудную подругу. «Руки чесались не меньше, чем на того врача». «Сама припа...» «Придет». Лиза посмотрела на Ивету, но та лишь вздохнула. Да, она была лучшей подругой Молли, именно поэтому знала. Сейчас Молли бессмысленно что-то объяснить. Та будет только огрызаться и спорить все запальчивее. Пусть поварится в собственном соку, это намного эффективнее. «Ладно», — смирилась Лиза, — «но если Молли не вернется до шести утра, то будите нас и пойдем выслеживать ее с псом». «Она вернется до двух», — уверенно сказал Натан. Ну или тогда действительно можно начинать волноваться.